За спиной у Мии стоял хмурый Тингор, который ни на миг не разжимал пальцы на рукояти меча. Рони и Делион удобно расположились чуть поодаль, отогреваясь после влажного тумана горячим вином со специями. Значит, из-за этой мелюзги я потеряла целый караул, наконец прервала затянувшуюся паузу, Эйра. «Я не мелюзга», — обескураженно попыталась возразить пленница. «Молчать!» Резкий окрик высочайший больно ударил по ушам. Далеон едва не поперхнулся вином и с невольным уважением посмотрел на хозяйку рода. «Да, не хотел бы он сейчас оказаться на месте Мии, совсем не хотел бы». Девушка вздрогнула испуганно сжалась, словно ожидая пощечины. Но Эйра даже не пошевелилась, лишь расправила складки на платье и намного тише продолжила. «Ты сейчас не в том положении, чтобы пререкаться?» «Я спрашиваю, ты отвечаешь, и никак иначе. Понятно?» да Глухо буркнула Мия, разглядывая под собой пол и не смея поднять глаза на высочайшую. «Так это ты убила моих людей?» «Я не убивала», — скинулась пленница, но тут же поникла под пристальным, немигающим взглядом Эйры. «Ну, я просто создала заклинание, они сами выпрыгнули из окна». «Создала заклинание, значит», — повторила высочайшее. «То есть когда ты его произносила, то не предполагала, что оно приведет к смерти людей? Это же война!» — чуть слышно прошептала Мия. «Мы сражаемся против вас. В любой войне погибают люди. Это такой закон бытия». «В таком случае я имею полное право казнить тебя», — мягко проговорила высочайшая. «Поверь, я сумею сделать так, чтобы твоя смерть была очень долгой и очень мучительной. И ничего личного, просто закон бытия». Мия так сильно побледнела, что Далеон всерьез обеспокоился, не собирается ли она упасть в обморок. Даже Тенгор шагнул вперед, чтобы в случае чего подхватить девушку. Но та уже упрямо вздернула подбородок и с явным усилием ответила. — Так убейте меня! — Чего зря воду вступит ступе толочь? Давайте покончим с этим делом раз и навсегда. Я и так уже все рассказала. — Не все, — небрежно обронил рони Девчонка, возможно, что-нибудь знает о расположении войск. Знать-то она знает, но сумеет ли рассказать, — возразила Эра. Нет, разговорить мы ее наверняка сумеем. Но такая молодая девица вряд ли понимает, что видит перед собой. Подумаешь, люди стоят. А где и сколько их стоит? Запомнить не удосужилась, если только... «Если только не взглянуть на войско императора ее глазами», — любезно завершил фразу высочайший имперец. «Все, что надо сделать, — выпить ее память. И выбранный тобой человек в мельчайших подробностях разглядит войско, которое осаждает твой замок». «Вы что?» Мия аж подавилась словами, когда услышала, как спокойно при ней обсуждает ее дальнейшую судьбу. «Как это? Выпить память? Я не хочу! Это ведь значит, что я все забуду!»